Глава двадцать седьмая. А вообще Кащеевы темницы оказались местом, пусть тёмным и зловещим, но достаточно чистым. Ни тебе паутины по углам, ни грязи. Всё аккуратно, уютно, почти по-домашнему. Решётки толстые, цепи начищены, даже чурбаки с воткнутыми в них топорами по высоте расставлены. Просто любо-дорого посмотреть, хотя заночевать всё одно не тянет. Как вы вообще сюда попали? поинтересовался Велимир, когда они с Дамианом поднимались по узкой лестнице. «Тоже твоя магия? Или укушуевские чудеса?» «Твоя магия!» — скривился тот. «В смысле, твой брат нас сюда и забросил. У нас бы магической силы не хватило. И Дмитр здесь?» «Угу. И гусляр Белобрысый тоже. Собралась вся ваша банда. Наша. Сам же решил держаться нашей плохой компанией». На это конь тяжело вздохнул и только быстрее пошагал вперед. Но наверху лестницы их ждала не свобода, а очередной подземный этаж. На этот раз, целиком заросшие разнообразными кристаллами, те светились и мерцали, а гроздья их походили на диковинные соцветия. Но удивительнее всего, что в дальнем углу пещеры вокруг кристаллов возилась девушка в рабочем фартуке и плотных перчатках до локтя. Завидев Велимира с Дамианом, она разогнулась и убрала волосы с олба тыльной стороной ладони. «Здравствуйте!» — осторожно произнес Велимир. «И вам не болеть!» — серьезно кивнула она. «Вы куда такие красивые?» «Не говори с ней! От девок, а не беды шепнул конь. «Сам ты девка!» — фыркнула незнакомка, прислонила к стене что-то похожее на тяпку и направилась к ним. «Бежим! От нее смертью веет!» — не успокаивался он. Велимир же втянул носом воздух, но не почувствовал ничего, кроме обычного человеческого запаха и капли ароматных масел. Землей еще пахло, и удобрениями, будто девушка выращивала кристаллы, как цветы в палисаднике. «Мы зла не желаем», — произнес Велимир и показал пустые руки. «Хотим наружу выбраться и забрать Василису. О, а я думала опять из этих, которые смерть Кащееву ищут». На этом она снова провела рукой по лбу и уставилась на них чистыми голубыми глазами. «Так-то она здесь недалеко. Дальше по коридору направо, потом налево, потом кругом. Выйдите к подземному озеру. А там дуб, на нем сундук и заяц, из которого утка торчит. Ну, вы наверняка и сами все знаете». «Ага», — поддакнул конь и почти силой потащил Велимира. «Очень у вас тут досуг занимательный. Во всех царствах о нем шепчутся». «А ты испугался, гривастый?» Девушка ухмыльнулась и скрестила руки на груди. «Зря. У нас здесь земли суровые, зато всякое нелюди раздолье». «Нет уж, спасибо. Мы торопимся». «И Василису ищем», — поддержал его Велимир. «Не знаете, где она?» «Знаю и проводить могу. Только мне бы тут работу закончить». На этом она обвела рукой грядку, половину которой уже успела взрыхлить и утыкать кристаллами, точно рассадой. Выглядела забавно, но на сумасшедшую девушка не походила, потому Велимир кивнул ей и потянулся за тяпкой. «Ты сбрендил!» – подытожил конь. «Нельзя вот так помогать всяким незнакомым девицам, особенно если они, покащая его подземелью, как по своему дому расхаживают. Ну, я, допустим, Маша». Она тут же протянула Дамиану руку, не снимая перчаток. «Теперь-то мне можно помочь? Обещаю не есть тебя! И зайцев внутрь не запихивать!» Кони на это закатил глаза и ткнул пальцем Велимира. «Его я знаю дольше, так что помогать буду ему. Найду всю прочую его банду». «Тоже дело нужное», — согласилась она. «Иди». Земля здесь была твердой, как камень, и рыхлить ее оказалось совсем непросто, особенно после того, как провисел в подземелье. У Велимира болели руки, спина, лоб покрылся испариной, но просто так бросать грядку он не собирался. Маша же стояла на прежнем месте и с интересом наблюдала за ним, точно за скоморохом на ярмарке. «Значит, Василису ищешь», — заговорила она, когда Велимир сделал примерно половину работы. «И зачем? Жениться на ней хочу». «А она как? Согласна?» «Вот и узнаю», — произнес он и остановился, делая перерыв в работе. «Но до того хочу убедиться, что у нее все хорошо». «Неплохой план» согласилась Маша. «А если Василиса откажется, так-то у нее с прошлым женихом печальный опыт, да и дело свое бросать, чтобы осесть в царских палатах, она вряд ли согласится». «Да и я сам туда усаживаться не намерен», покачал головой Велимир. «Все же Дмитр первый наследник, а я не хочу при нем приживалкой быть. Мир большой, найду в нем и себе место. Кто-то же должен и с нечистью бороться, и людей защищать». Значит, нет в тебе честолюбия? Я просто понял, что планы мои не стоят того, чтобы родного брата со свету сживать. Все говорят, будто средний самый ненужный в семье. Я думал, это проклятие такое. А это свобода. Могу идти, куда хочу. Найти себя в любом деле. Любую девушку в жены взять. Тем более за Василисой такое приданное. Целое царство пусть и не в мире людей, зато можно войско собрать и отвоевать себе столько земель, что любой царь позавидует. Да не хочу я этого. Звучит красиво. А для людей боль и лишение. Не нужна мне корона такой ценой. Да с чего бы бессмертному от власти отказываться? На это Велимир фыркнул и снова взялся рыхлить землю. Закончить бы с этой возней. Найти Василису. Убедиться, что с ней все в порядке а потом уже думать как выбраться из навьевего царства а про торчащую из зайца утку забыл маша подошла ближе тут и дело то вынуть ее из сундука разобрать всю эту головоломку достать иглу вам кощей досадил чем то прямо спросил велимир глядя ей в глаза так настойчиво смерть его предлагаете из за него здесь торчу вздохнула маша так давайте и вас в мир людской вытащим не стоит Я же не пленница. Просто у мужа служба здесь. Вот и я рядом. А так надоедает иногда. На моря хочется. Или за гряду. Там столько диковин, а я и третий не видела. Это пока вы с Любашей не встретились. Не то были бы полны карманы этих диковин. Вертелась на языке. Но Велимир промолчал. Вряд ли Маша имена о покупках грезила. Скорее хотела обстановку сменить. Тогда закончу и пойдем к Василисе. С этим она спорить и не стала, побродила вокруг, надавала советов насчет того, как лучше держать тяпку, как рыхлить землю, а потом, как правильнее кристаллы втыкать, чтобы проросли. Еще попутно рассказала, что те — ее эксперимент, хочет с их помощью освещать подземелья всякие. Но пока возился, к ним вернулся конь в компании Любаши, Инея и Дмитра, хмурого и недовольного, нового вооруженного и собранного. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — заметил Велимир. Поймал хмурый взгляд брата, сделал шаг вперед и обнял его. «Спасибо, что не бросил». «Это все Альма», — ответил Дмитр, но не оттолкнул его и тоже похлопал по спине. «Все требовало, чтобы мчал и спасал ее подруженьку. С нами рвалась, но я ее не взял. Оставил там войско собирать на случай, если не вернемся. Все равно спасибо». На этом он отстранился от брата и твердо произнес. «Знаешь что? Вернемся и скажу отцу, что больше ни в каких состязаниях с братьями участвовать не буду. Пусть сам кому хочет, тому и передает корону. Не так она мне и нужна. И я больше не хочу его самодурство тешить», признался Дмитр. «Пошли за Василисой». Я успела и какавы выпить, и переодеться, и по матушкиному подземному саду пройтись. А Вилемира все не было. Дала себе еще немного времени, а потом твердо решила идти к батеньке и просить об освобождении моего волка. Посидел в темнице, и хватит. На мгновение внутри пробежал холодок. «А что, если там уже пусто?» Подошел батенька, предложил золото не по моему весу, а втрое больше, и каменьев к тому самоцветных и меч-кладенец, и доспехи». Велимир и дрогнул. Подумал, что девок на свете много, но и на свою жизнь плевать не стоит. Потому взял все предложенное и ушел в свояси, А уж если ему матушка попалась, то вообще все пропало. Ее проверки не пройти. И на меня она до сих пор злится за то, что ушла тогда. Не поверила им с батенькой, когда те о Демьяне стали плохое говорить. Чем дольше думала об этом? тем сильнее нервничала. Успела уже мысленно проститься с Велимиром, отругать его за алчность, пометать дротики в его портреты, найти себе новое дело и даже общипать лепестки у диковинного цветка, что рос рядом с моей скамьей. Вообще у матушки здесь было красиво. Мягкий свет шел от потолка, К нему тянулись ветви деревьев, между которыми порхали стайки ярких птах и бабочек. Под ними же цвели кустарники, а низкие травы ковром стелились по земле, обходя дорожки. Но хорошего понемногу. Пойду просить у батеньки насчет Велимира. Даже шаг к выходу сделала, как заметила своего царевича, спешащего ко мне. Значит, не только не сбежал с батенькиным золотом, но и из темницы выбрался и за мной пришел.